Над крышами высоко поднялись неуклюжие телевизионные антенны, раскинув словно для равновесия длинные поперечные планки. Чем дальше от Москвы, тем антенны становились все выше. Забрызганные первой весенней грязью, тяжёлая машины с урчанием выгребалась на шоссе. По обочине бежали стайки ребятишек с портфелями, возвращаясь из школы. Витька не тоже из школы пришел», — подумал Сергей, взглянув на часы. «Чего он там себе разогревает. Елена на репетиции, потом спектакль. А бабушка только вечером придет и до тех пор за уроки не сядет. Конечно, не сядет. Ну, жизнь, парни. Сергей по-прежнему, не отрывая взгляда от дороги, закурил. Ну вот наконец появилась на пустынном шоссе перед густым еловым лесом строение башенка с светией красочной надписью Рязань и рядом на большом щите добро пожаловать. Приехали, радостно сообщил Светлов и добавил, обращаясь к водителю: Ну ты генодаёшь. Машина стремительно миновала зеленую зону города и понеслась по улицам, урча сиреной и заставляя отклоняться в сторону встречные и попутные машины. Прохожие оглядываясь провожали ее взглядом. Со стороны невидимого еще вокзала доносились отрывистые звуки, словно торопях приезжих. Однако поезд из Борстка Ожидался здесь минут через двадцать. Еще подъезжая к городу, Сергей связался по радиотелефону с линейным отделением милиции. На привокзальной площади их уже ждали. До прихода поезда товарищи даже успели напоить приехавших чаем с пирожками. От обеда Коршунов и Светлов решительно отказались, завещав свою долю шоферу Гене, который, отдохнув, должен был возвращаться в Москву. Потом позвонил дежурный по поезд из Борска подходил к вокзалу. Все торопливо вышли на перрон, уже заполненный людьми. Когда мощный электровоз с лязгом прогромыхал мимо них, с подножки третьего вагона соскочил человек и, безошибочно узнав своих среди встретившихся пассажиров, подошел к кондукширу и тихо доложил: Попутчики установлены. Обратите внимание на девушку, зовут Люба, а проводников Мария Захаровна и Таня". указанного в ориентировке чемоданов в купе нет. На промежуточных станциях никто не сходил. Здесь тоже никто не сходит. Ясно, спасибо. Ну, товарищи, до свидания, сказал Сергей, пожимая руки провожавшим его сотрудникам. Через минуту Коршунов и Светлов были уже в вагоне. Обязанности распределили заранее: Светлов бетера с проводниками, Коршунов с пассажирами. В купе, куда зашёл Сергей, Ехали три человека: девушка в ярко-красном белом пуловере с бойкими, сильно подведенными глазами и пышной копной отливавших бронзой волос, полная немолодая женщина в очках и теплой кофте, она что-то вязала, и на коленях у нее лежали разноцветные мотки шерсти, и офицер моряк, седоватый, подтянутый, семнадцатое место, которое занимал Трофимов, оказалось пустым. Здравствуйте, товарищи. Сел коршун, опускаясь на скамейку, где сидела девушка. Извините за беспокойство, я из милиции. Тут случилась неприятность с пассажиром, который ехал до Борска, вон на том месте. Он указал на пустую полку. Поэтому попрошу вас нам помочь кое-что. Я сел позже. Сдержанно заметил моряк. Господи, да что с ним случилось-то? встревожилась пожилая женщина, откладывая вязание. Тихий, скромный такой. Это он с вами был тихий да скромный, засмелась девушка. А так парень, как все, очень даже нормальный. С вами, значит, он скромным не был, улыбнулся Коршинов. Почему? Я только со скромными парнями и хожу. Теперь Сергей рассмотрел ее лучше: ярко накрашенные губы, неестественные бордовый румянец на щеках, черная краска на веках и ресницах была нанесена неровно и так щедро, что местами собралась в комочки. Крупные голубые серьги не шли к ее пуловеру и бронзовым волосам смыть бы все, — подумал он. Ведь симпатичная девушка. И научить бы краситься как надо. Куда же вы с ним ходили? снова улыбнулся Сергей, тоном давая понять, что ничего тут плохого не видит. Впрочем, девушка вовсе не нуждалась в его поддержке, а беззаботно махнула она рукой. в вагон ресторан пригласил, только ничего у него не вышло. И звонко рассмеявшись, стрельнула глазами в сторону моряка. "Да что же с ним самим-то случилось, вы скажите?" вмешалась пожилая женщина. "Ничего особенного", успокоил ее Коршинов.